«Чаруй меня, чаруй меня, дай счастье мне, дай жизни радость, хотя на миг влюбись в меня, твоей любви вкусить дай сладость». Дикая, огненная, не знающая границ страсть зазвучала в его гибком голосе вместе с иступленной мольбой. И Варвара Михайловна, точно очарованная,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 перешагнул через все препятствия, лежащие между ними, и с каждой минутой она себя чувствовала более и более охваченной его опасной греховной властью, не имея сил сопротивляться. А он меж тем пел дальше, все ярче и смелее оттеняя слова. «Люби меня, люби меня!» Отдайся мне без размышления, Твоя любовь полна огня. Люби меня для наслаждения. Варвара Михайловна видела крупную, Мужественную фигуру Ржевского, Его выразительное лицо С нервно раздувающимися ноздрями И яркими чувственными губами, Его широкую грудь, Сильные плечи и руки И волнующие слова романса проникали ее желанием той страсти, которую эти слова и эта наружность обещали. Жажда новых бесстыдных поцелуев, долгих объятий, от которых захватывает дыхание, жажда всего того, что она встречала до сих пор только в романах и что ей казалось раньше выдуманным, приподнятым, даже смешным, проснулась в ней с бессознательной силой. Глаза ее увлажнились, И сердце ныло тем особенным, сладким, замирающим чувством, которое она испытывала только в детстве, когда качалась на качелях, летела вниз с четырехсаженной высоты. Когда Ржевский окончил романс, из сада блеснула дальняя молния. Дамы испуганно разом поднялись со своих мест и принялись торопливо искать шляпы и накидки. Они не слушали приглашения Рязанцева поужинать, быстро одевались, целовали одна за другой Варвару Михайловну и поспешно уходили с оханьем и выкрикиваниями, как всегда, женщины перед грозой. Варвара Михайловна рассеянно прощалась с гостями. Ее мучила и волновала мысль, что Ржевскому и Андрею Лукичу, приехавшим из Москвы, муж ее, по всей вероятности, предложит переночевать на даче. Ни за что, ни за что нетерпеливо повторяла она себе. «Если муж будет просить, я не скажу ни одного слова, и я думаю, у него не хватит дерзости остаться». Смутное зародившееся где-то в сокровенных тайниках души предчувствие говорило ей, что если только Ржевский проведет эту ночь под одной с ней кровлей, то все ее семейное счастье, накопленное четырьмя годами тихой, ничем не омраченной жизни.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 Варвар Михайловна воротилась в комнату. «Через полчаса разразится страшная гроза», — сказала она сухо и избегая глядеть на Ржевского. «Вам придется остаться». Он молча поклонился ей и положил в шляпу. Варвар Михайловна решила не оставаться больше с гостями ни одной минуты. Ей хотелось поскорее уйти в свою комнату, лечь, успокоиться, забыться сном. — Разве ты не будешь ужинать? — спросил ее Рязанцев, когда она подошла к нему, чтобы поцеловать его в лоб, что она всегда делала, прощаясь с ним. — Нет, — ответила она коротко, — я устала. И, целуя мужа, она точно в первый раз заметила и его большую лысину, испещренную тоненькими красными жилками, и глубокие морщины на лице, и дряблую желтизну щек. Я на него всегда смотрела только как на отца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 Быстрым привычным движением руки распустила по плечам и спине волны густых темных волос. Прижав крепко ладони к груди, закинув назад голову и полузакрыв глаза, она долго оглядывала в зеркале свою прекрасную полуногую фигуру. И смутное чувство жалости к себе закралось в первый раз в ее душу. Года через четыре, через пять думала она. Завянет это упругое розовое тело, старость проведет на лице морщины, яркие губы побледнеют. А любила ли она хоть один час той соблазнительной любовью, которой так пламенно призывал сейчас ее Ржевский? Знала ли она наслаждение отдать всю свою пышную, рассветшую красоту, отдать всю себя сладким ласкам? нет». Редкие минуты физической близости к мужу вспоминала с холодным отвращением. Она шла к нему, исполняя тяжелый долг, и ему всегда бывало потом неловко перед ней, и он робко уходил, прося извинения, догадываясь о том, что его жена испытывает в эти минуты. «Пропадает молодость, пропадает красота», — шептала с горечью Варвара Михайловна, глядя на свое отражение глазами затуманившимися тоской. — За что же? За что? Внезапно ее охватил стыд. — Господи, что со мной делается? — пронеслось у нее в голове. — Неужели я такая гадкая, безнравственная? Неужели я развратна и сама до сих пор не знала о себе? — О, Господи, научи меня! Господи, поддержи меня! Она опустилась на колени перед маленьким образком, висевшим в изголовье ее кровати — но губы ее машинально шептали привычные слова, а мысли упрямо бежали от молитвы. «Пропадают мои молодости красота», — печально думала Варвара Михайловна. «Никто, никто не насладится ими». Окончив молитву, она потушила свечи и легла. Холодное прикосновение простынь и подушек сначала несколько успокоило ее, но через пять минут она уже металась по постели с горящей головой, постоянно перевертывая подушки, чтобы найти холодное местечко. Сладкие и грешные мечты, которые она гнала прочь от себя вечером, теперь в тишине и темноте овладевали ее воображением и распаляли ее. Те фантастические мечты, которые хоть раз в жизни обуревали ночной порою каждого смертного, которые недоступны для признаний и которые утром, кажется чудовищным кошмаром. Теперь уже поведение Ржевского не возмущало, не оскорбляло чистоты Варвары Михайловны. Наоборот, она всеми силами души жаждала теперь, чтобы этот опьяняющий вечер продолжался без конца. Она сожалела о том, что Ржевский не был еще смелее, а она еще уступчивее. В забытии, задыхаясь среди душной и немой темноты, Она охватывала руками подушку и тесно прижималась к ней. Порой ей казалось, что она слышит в комнате странные, крадущиеся звуки и чье-то осторожное дыхание. Она прислушивалась, зажимая рот рукой, и убеждалась, что то стучит в ее груди сердце. — Что, если он осмелится проникнуть ко мне? — спрашивала она себя в эти мгновения. Что может помешать этому дерзкому и страстному человеку? Ну а что, если он и войдет? Одна ночь в жизни. Одна только ночь, полное счастье. Разве за нее не стоит заплатить ценой долгого раскаяния, ценой самоотвержения в продолжении всей остальной жизни? Молния блистала все чаще и ярче. Гром грохотал глухо и беспрерывно. Точно приближающийся голодный зверь.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 Он не знает моего окна, я творю. Но странная тяжесть так сковала все ее члены, что она не шевельнулась и замерла, охватив колени руками. Ты вздыхаешь, ты молчишь и плачешь, или слова любви в устах твоих не имеют? Продолжал напевать голос за окном, едва слышно, но неотразимо настойчиво. Я творю! опять прошептала Варвара Михайловна глядя расширившимися глазами в темноту и слыша горячечное биение сердца. «Или ты меня жалеешь? Не любишь?» Голос удалялся. «Он уйдет», — быстро подумала Варвара Михайловна и, поспешно перебежав быстрыми ногами от кровати к окну, откинула штору и, стараясь не шуметь, приотворила ставни. Страшный порыв ветра вырвал ставни из ее дрожащих рук и с ожесточением хлопнул ими об стену. В то же время все небо мгновенно сделалось ослепительно-синим, и на нем резко вырисывались черные верхушки деревьев. Варвара Михайловна зажмурила глаза и, оглушенная раскатом грома, грянувшим вместе с молнией, отпрянула назад. Варвар Михайловна, Барба, ради бога, только два слова!» — услышала она из сада, взволнованный шепот Ржевского. Она, вся дрожащая, испуганная, с пересохшим ртом, стояла нерешительно среди комнаты и не отвечала на этот призыв. Прелестная, чудная, умолял под самым окном осторожный шепот. Ах, все равно решила внезапно Варвара Михайловна, судорожно стиснув руками голову. Это судьба. Она сделала два шага к окну и вдруг остановилась на месте, объятая ужасом и стыдом. — Мама, мама! —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 Варвара Михайловна наклонилась над кроватью Али, обхватила руками ее маленькое тельце, теплое и душистое, и с горячей любовью, крепко, как только могла, прижала к себе. «Что с тобой, моя доченька? Что, моя славная?» — спрашивала она, осыпая поцелуями шею, руки и ноги ребенка. «Мама, я боюсь. Темно и страшно. Бог на небе гремит!» — жаловалась девочка, разом стихая и тесно прижимаясь к матери. «Не бойся, не бойся, глупенькая!»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 Варвара Михайловна долго еще называла заснувшую дочь нежными именами, между тем, как из глаз ее лились чистые, радостные слезы, первые слезы выздоровевшего от тяжелой болезни человека. Гроза разразилась, и дождь освежил томящуюся землю. Страшная минута прошла.